Глава 11. Наш дальнейший путь пролегал через холмы, изрядно утомлявшие своим однообразием и рельефом. Поэтому, когда я спешивалась, у меня было ощущение, что меня качает вниз-вверх, вверх-вниз. Внутри скапливалось напряжение из-за того, что я нахожусь в такой большой компании, не спускавшись с меня глаз. Филя оселся по округе, но стоило мне крикнуть, он словно призрак оказывался рядом. Из-за этого два светлых эльфа которые теперь все время держались за моей спиной, молчаливо и опасливо сверлили меня взглядом. За последние три дня я убедилась в ответственном подходе Сиурея к его образовательным обязанностям. Особенно удивило, с каким рвением он учил младшего наследника светлых терпению и уважительному отношению. Однажды, заметив наши с Юми насмешки над упражняющимся манселем, он заставил нас тоже включиться в тренировочный процесс, чем заслужил наши колючие взгляды вместе с мысленной руганью. Но неожиданно совместные занятия сплотили нас с высокородным эльфом. Светлый тоже обучал стрельбе из лука всех желающих, но чаще всего меня. Въехав на очередной холм, мы с удивлением и радостью увидели небольшой городишко, от которого словно лучи солнца разбегалось множество дорог. Окруженный внушительной каменной стеной, он являлся хорошо защищенной крепостью. «Это Тизеулик, город гномов. Многие считают, и я думаю, не без основания, что под ним начинаются подземные тоннели, ведущие в горы. Это перевалочный пункт для перевозки ценностей. Тизеулик очень хорошо охраняется, но зато он чрезвычайно спокойный и безопасный. Гномы превратили его в нейтральную зону для любых рас. Мы можем отдохнуть здесь пару дней, если вы устали, Алиф». Ксион вопросительно посмотрел на меня. «Я лишь курьер, уважаемый Ксион. Как вы решите, так мы и сделаем. Это ваш отряд, и вы здесь главный». Он удовлетворенно кивнул, снова бросил взгляд на лежащий между холмами город, потом оглянулся на отряд и сказал. «Я думаю, мы здесь только переночуем. Нет смысла привлекать внимание, которое и так уже слишком сконцентрировалось вокруг нас. Впрочем, настолько разношёрстная компания все равно вызовет повышенный интерес». Я нахмурилась, чувствуя легкую вину, но захотела оправдаться. «Вы сами знаете, в случившемся, по большому счету, моей вины нет. Я не позволю убивать родственника, несмотря ни на что. А светлые... Монсель нам пригодится в дороге до Эйнера, А как только ваши границы останутся позади, мы пойдем своей дорогой, а не своей». «Я понимаю ваши мотивы, Алиф. Просто пятьсот лет ненависти любви к светлым не прибавляют». «Не просто, Ксион. Они за свою глупость тоже жестоко наказаны. Как только мы закончим с миссией, нам надо будет налаживать с ними отношения». «Альф, пока об этом рано говорить». «А когда будет своевременно?» «Жизнь покажет. Давайте сначала сделаем, что должны». Я устала, пожала плечами и примирительно предложила. «Давайте. Есть хочется и помыться. За три дня ни одной маломальской лужи». В Тизиулике есть подземные источники. Именно поэтому гномы построили здесь свой город. И поэтому он еще более неприступен. Вода внутри, тоннели имеются. И еду всегда можно подвести, как и напасть на врага со спины. Мы подъезжали к городу, и я слушала истории неудачных попыток захвата Тизиулика разными расами. Но вот последняя фраза Ксиона заставила меня вздрогнуть. Только одной расе это удалось. Причем попытались они лишь ради интереса. «Красным драконом». С тех пор этим крылатым разрешено посещать город в любое время и пользоваться бесплатно всем, чем захотят. Хотя на практике это касается пропитания и отдыха в тавернах. Я представляю, как радуются и тому, что огненных тварей мало. В этот момент Ксион, видимо, вспомнил, что я наполовину красный дракон. И, запнувшись, смутился и потемнел до черноты. Скрипнув клыками, пробормотал. «Простите, Альф. И иногда я забываюсь, и... вы не похожи ни на одну из двух раз. Ни эльфийка, ни дракон. Совсем другая. И даже ближе к нам, поэтому я скорее думаю о вас как о молоденькой Марханке, а не как о драконе или эльфе». Я хмыкнула, пожала его сухую синюю руку и мягко сказала. «Не волнуйтесь, Ксион. Я еще сама не определилась, кто я такая». «В раскрытые ворота города мы въезжали уже в сумерках, под пристальным вниманием гномов в кожаных калетах и с внушительным арсеналом. Заплатив пошлину, Ксион по совету одного из стражей повел наш отряд в вглубь города, к большой таверне, где должно было хватить места на всех нас. Улицы сужались к центру, закругляясь каменным лабиринтом. Цоканье копыт лошадей по каменной мостовой далеко разносилось, а шуршание хвостов марханов превратилось в странный напевный шепот. Капюшон я уже давно сняла. Моя тайна уже была раскрыта, и прятать корону не имело смысла. А постоянно ходить в капюшоне жарковато. Таверна, к которой мы подъехали, оказалась похожа на перевернутый глиняный горшок с узким горлышком сверху и зияла маленькими круглыми, словно иллюминаторы окошками. Уже по привычному распорядку часть гоблинов и марханов двинулась со мной внутрь таверны, а другая занялась лошадьми. Хароль принял коня манселя и увёл его вслед за остальными, а эльф, словно приклеенный, пошел за мной. Войдя в зал, похожий на сотни у подобных таверн, мы окунулись в умиротворяющий мир звуков и запахов, который обещал горячую похлебку и уютную комнату с кроватью и ванной. Сиурей шел рядом и следил за каждым присутствующим, обратившим на нас внимание. Ксион с Юдером общались со старым сморщенным гномом, хозяином, который яростно размахивал руками и брызгал слюной. Сцепились явно из-за цены. Такой своей выгоды никогда не упустит. Наконец, консенсус был достигнут. Гном расплылся в гостеприимной улыбке и бросился отдавать приказы многочисленным служкам. Похоже, здесь работали дети и внуки хозяина таверны. Общие черты, как говорится, были на налицо. Наша компания заняла целый угол огромного зала, и для нас быстро начали накрывать столы. Вскоре к нам присоединилась и вторая часть отряда за нами с фили следили с особенным интересом а он чувствуя восхищение вышагивал величественной походкой царя зверей похлопывая мохнатым хвостом по бокам мы с побратимом как обычно сели с краю с любопытством оглядываясь мансель расположился напротив меня изящным плавным движением откинул за спину длиннющую косу украшенную веревочкой шаури с короткими ремешками и голубыми камешками на концах как я выяснила голубой родовой цвет с севере Когда мы встретились взглядом, его высокий лоб пересекла тонкая хмурая морщинка. Я рассматривала эльфа с нескрываемым интересом. Он был очень похож на брата, и, по его словам, на отца. Ему чуть больше 500 лет, но выглядит он 20-летним юношей, да и глаза сверкают, как у мальчишки. Диссонанс возраста и юношеской непосредственности удивлял меня и заставлял призадуматься. Хотя я могу это понять, ведь он последний из рожденных. Наверняка с ним носились, как списанной торбой. Вон даже родной брат помчался за мальчишкой, который вырвался наконец-то из-под опеки старших, решив побаламутить с группой товарищей. А в итоге нарвались на темного, которого решили немного проучить. Но темный оказался из рода черных Штерназия. Да в довесок, и я вмешалась. Самое смешное, что я еще пару дней назад поняла из разглагольства манцеля Зря тогда вмешалась в драку. Потому как скорее спасла жизнь им, а не своему дядюшке. Зато приобрела кучу неприятностей и лишний раз убедилась в правильности поговорки. «Не делай добра, когда тебя не просят. Не получишь зла». Но глубже поразмыслив над чередой случайностей и неприятностей, которые меня преследуют, я была готова согласиться с мнением Камуса, что это высшие играют в свои игры. Нам, наконец, подали еду, когда я внезапно ощутила, как меня словно кто-то коснулся, обдав жарким дыханием огня. Это чувство заставило осторожно обернуться и внимательно осмотреть зал из-под полуопущенных ресниц. Вот группа оборотней методично работает ложками и никем не интересуется. Гномы-обозники ведут за длинным столом неспешный разговор за кружкой горячительного. Пара гоблинов, недалеко не обращая ни на кого внимания, тоже ужинают. Несколько человек что-то тихо, но яростно обсуждают, тыкая пальцами и ножами в расстеленную между кружками бумагу и изредка позыркивая по сторонам. Я вновь перевела взгляд и, наконец, наткнулась на хищно блеснувшие ярко-золотые глаза, принадлежавшие кому-то за небольшим столом в противоположном углу. Я вздрогнула и, замерев, провалилась в их опасную глубину, но не могла разглядеть их владельца. Сердце, совершив невероятный скачок, ускорило бег, а я с трудом прикрыла веки, чтобы освободиться из плена. Прислушалась к бешеному стуку сердца и вновь посмотрела на обладателя невероятных глаз». И испытала настоящий шок. В одиночестве за столом сидел старик-человек, сгорбленный и потрепанный жизнью. Меня буквально захлестнули разочарование и досада за свою непонятную реакцию. Но когда я снова посмотрела в его золотые глаза, опять задохнулась от потрясения. По рукам и спине пробежала толпа мурашек. Я абстрагировалась и постаралась внимательнее его рассмотреть. Странное противоречивое впечатление от сломанного жизнью старика и диких, невероятно опасных глаз выбивало меня из колеи. А еще отметила, что он тоже следит за мной, не отрываясь, ловя взгляд. Но бурлившие в его глазах эмоции не отражались на лице, испощренном морщинами. Словно глаза жили сами по себе, отдельно от тела. Эта мысль заставила меня повернуться к Юдеру, чтобы попросить его магически взглянуть на этого старика и выяснить, может, это личина иллюзия. Но меня отвлекли. причем самым радикальным образом. В зал вошли двое высоких мужчин, которые будто припечатывали шаги по каменным плитам пола. Оба согнены рыжими волосами, правда, не такими красными, как у меня. Смуглая кожа, выдающиеся носы и пухлые высокомерно искривлённые губы. Крепкие тела, облаченные в обтягивающие плотные штаны и черные свободные рубашки, застегнутые на пару пуговиц. Длинные мускулистые ноги, разворот плеч. Все в них просто кричало о мужественности и повышенном тестостероне. Скорее всего, братья уж очень были похожими, даже двигались синхронно. Они шли по проходу между столами, подыскивая подходящее место, настолько уверенные в себе, что я убедилась. Здесь они не видят ни одного реального противника прошли мимо стола наших гоблинов, скользнув по ним оценивающими взглядами. Двинулись дальше, и вдруг я заметила, как они насторожились, взглянув на заинтересовавшего меня старика, словно заметили угрозу. Кивнули старику медленно, уважительно, и через пару шагов оказались возле стола, за которым сидели все марханы, двое светлых эльфов и я. Филе почувствовал в них врагов, и его глухое рычание заставило меня тоже встревожиться. Так агрессивно он еще ни на кого не реагировал. Хотя как только мы вошли в эту таверну, он нервно бил хвостом, а я расслабилась и не следила за побратимом. И только сейчас до меня дошло, что на самом деле он нервничал, а не красовался. Сильно нервничал. Заметив меня, они будто наткнулись на стену. Остановились, пристально вглядываясь и жадно вдыхая воздух. «Какие странные глаза рубинового цвета с вытянутым змеиным зрачком!» Понимание полыхнуло с заревом пожара. Я выпрямилась и нервно уставилась на них. «Драконы! Красные!» Филя рычал все громче. Мансель обернулся и, заметив этих двоих и резко вздохнув, встал. За ним медленно, без резких движений поднялся Харель, И словно волна побежала за столом. Так же напряжённо, не спеша вставали мои спутники. Я же молча сидела под их острыми восхищенными взглядами. Так на меня никто не смотрел». Люди взирали в восхищении, но одновременно завидовали, ненавидели и опасались. Гоблины же скорее с любопытством, но тепло и по-дружески. Мансель с Харлем, словно я не разорвавшаяся бомба с короной на голове, хоть они и оценили красоту на словах. Марханы интересовались мной лишь как носителем их реликвии. Один только Делиаль смотрела очарованно, как на женщину, но с расчётливо холодным любопытством коллекционера а эти красные вытаращились голодным жадным взглядом, словно я последний глоток воды, который жизненно важно заполучить. Я внутренне, не кожей, а именно изнутри, почувствовала, как нагревается помещение таверны. Передернула плечами. Один из них весь подобрался и сделал ко мне небольшой шаг, вызвав тем самым еще более громкое рычание Фили. Но мужчину это нисколько не пугало. «Красавица! Из какого ты клана?» поинтересовался он раскатистым мощным басом. Я молчала, не зная, стоит ли представляться еще и им. Уже и так половина жителей Ирасла Ивана сознает, кто я и как меня зовут. С другой стороны, с красным дедулей я все равно хотела познакомиться. Да и помощь его может потребоваться. Так почему бы и не назваться? Мой отец назвал меня Алиф, а его звали Суарен Красный. Мужчины напряглись еще сильнее, но, не сделав при этом и шагу, словно подались ко мне всем телом. Быстро взглянули на мои руки без перчаток и, заметив перстень с красным пылающим камнем, рвано вздохнули. А потом очень ласково, но все же напоминая загоняющих свою добычу борзых, сказали почти в унисон. «Повелитель до сих пор ищет вас, Алиф. Он не поверил проклятому богами темному, что погибли трое. Вы должны пойти с нами, к нему». Там вы будете в полной безопасности. Температура в таверне увеличилась. И это ощутила не только я. Но и драконы Ксион с Юдером и светлые эльфы. Они осторожно начали осматриваться в поиске источника магического возмущения такой силы. Заторы же сразу поняли, кто испускает этот яростный жар. И обернулись к старику, который продолжал, наблюдая за нами, сидеть за столом в расслабленной позе. Но вот глаза его пылали расплавленным золотом. Драконы вздрогнули. Неуверенно посмотрели на меня, потом снова на старика и кивнули. Я так и не поняла, кому конкретно, мне или старику, но они, попрощавшись со мной одним взглядом, ретировались. Правда, судя по всему, оставили они меня в покое ненадолго. Я задумалась о произошедшем. Отвлеклась всего на пару секунд, но когда подняла глаза, старик уже исчез. «Странно. Очень».